Глава девятая. С одной стороны было даже как-то приятно вернуться к привычному делу. Все спокойно, размеренно, без каких-то серьезных неожиданностей. С другой же слишком уж все затянулось, и как бы я ни старался ускориться не получалось. С того момента, как мы с раны снова покинули Фаргин и отправились на поиски, уже прошли дни, недели, и не по моей вине все так затянулось. Я, наоборот, делаю все, что могу, чтобы скорее это закончить, хотя и не во вред делу, все же чрезмерная спешка чревата невнимательностью и упусканием каких-то деталей. Не получается чисто физически быстрее, но не могу я мгновенно перемещаться между разными местами или быть одновременно в разных поселениях, а закончить все и вернуться в Фарген уже хочется, и с каждым новым днем все больше и больше. Когда я вместе с Раней отправлялся на поиски пропавшего главы каравана снабжения Ордена, то даже и не представлял, насколько сильно это все затянется. Впрочем, неудивительно, что все так получилось. У меня с этой помощью Ордену с самого начала так. Я вон вообще думал, что совсем разберусь за недельку, а в итоге почти месяц прошлялся по подземелью. Суммарно по затраченному времени это если и не уже то скоро станет моим самым долгим делом. Прибыв в городок, откуда глава каравана по имени Вурса со своими людьми отбыл в неизвестном направлении, я приступил к поискам. Разговоры, допросы, сбор слухов. В общем-то, стандартная программа, отработанная уже годами, ничего необычного. И свои плоды это дало. Узнал немало интересных слухов про Орден. Большая часть из них меня не интересовала, хотя Ране, слыша их, чуть ли не бросалась с кулаками на тех, кто рассказывал, слишком уж они показывали Орден в неприятном виде. Но для меня ничего такого уж удивительного в них не было. Да, там хватало разного неприятного, но ничего совсем уж ужасного. Меня заинтересовало лишь несколько слухов. Первый, что периодически из Ордена сбегают люди. Не то, чтобы над ними как-то специально издевались или притесняли, но правила и нравы в Ордене довольно строгие, и не все такое выдерживают. Официально уйти же из Ордена, опять-таки по слухам, весьма непросто. Роне же ничего по этому поводу внятного ответить не смогла. Но, как понял по ее оговоркам, слухи не так уж далеки от правды. Они преувеличивают, но... Доля истины в них все же есть. Если беглецы не были кем-то очень важным и с собой ничего ценного не прихватили, то их особо тщательно не ищут. Пошлют отряд за ними, но тут больше для вида что-то поделает и вернется обратно. Если же беглецы вдруг сами попадутся, что ж, в этом только их вина, что настолько глупы или что им так не повезло». Если правильно все понял, это такой неофициальный механизм избавления от недовольных. Раз официально из Ордена непросто уйти, то не будь возможности сбежать, недовольные бы копились внутри Ордена, и кто знает, во что бы это вылилось в итоге. А так те, кому вообще не в магату, но официально уйти не могут, просто сбегают. И все довольны. Орден избавился от головной боли, а возможная головная боль в виде недовольных получила долгожданную свободу. И через тот городок уже не первый раз кто-то сбегал. Все же крупная база ордена рядом, и на ней не слишком жестокие распорядки. Можно и ускользнуть при большом желании. Похоже, именно поэтому пропавшего главу каравана и его людей никто тщательно не искал. Отработали стандартные действия, создали видимость преследования и все на этом. Тем более они ушли налегке и, видимо, не считались такими уж важными персонами. Частично я могу понять, почему так. Каждого беглеца замаешься искать. А учитывая наличие портала и то, что при некотором старании есть возможность переместиться в любой уголок Айртана, где тоже имеется портал, поиски приобретают тот еще масштаб. Выяснить же силы у портальщиков, куда они отправили человека. Во-первых, нужно банально, чтобы они помнили о нем. Что может быть не так уж просто, учитывая, что в день через них проходит отнюдь не один человек и даже не один десяток. Во-вторых, силой добыть нужную информацию, конечно, можно, но только один раз. И потом Ордену придется разгребать огромную кучу проблем, как от самих портальщиков, которые такое не простят, так и от властей республики. Портальщики, как и сам городок, независимы от Ордена, пусть, возможно, порой и лишь формально. Я же силой не действовал, лишь разговоры, взятки, ну и иногда легкое давление моим статусом констебля. Все же власти в данном случае у меня было побольше, чем у ордена. Портальщики подчиняются республике, и все ее законы распространяются на них. Они не неприкосновенные, пусть их и берегут, и ценят. Потратив день, выяснил, куда отправились интересующие меня люди и чем вообще они тут занимались. Если людскую память правильно простимулировать, то она порой способна на настоящие чудеса. Так узнал, что Вурса со своими людьми в городе надолго не задержались. Немного времени провели в одном кабаке, там они нередкие гости. Вот их и запомнил бармен, как постоянных клиентов. А потом они отправились к порталу, с помощью которого отбыли в другой город. Выяснив, куда именно, мы с Ране отправились следом. Только это была и близко неконечная точка их пути. Одно поселение, другое. Вурса с его людьми мотала по всему Айртану. И ведь просто так проследовать за ним нельзя было. Нужно еще хотя бы примерно выяснить, зачем он посещал эти поселения, чем в них занимался, с кем встречался. Они редко, когда проходили сразу через портал куда-то дальше. Пусть и всего лишь на час, а то и меньше, но задерживались в поселениях. А раз задерживались, то могли что-то сделать. И мне это нужно было тоже узнать. И поиски затянулись. Бур соскакал порталами по республике, а я упорно пытался не потерять его след и понять, зачем он это делает. О каких-либо его встречах узнать не получилось. Надолго он нигде не задерживался. За день мог посетить пять, а то и десять населенных пунктов. Когда время подходило к ночи, останавливался на ночевку питался в трактирах или постоял их дворах, держался своих людей, ни с кем посторонним вроде бы не встречался. Во всяком случае узнать об этом у меня не получилось, спустя столько времени свидетелей найти не вышло. Если встречи и были, то тихие и спокойные, ничего приметного и запоминающегося для случайных свидетелей. Зачем он все это делал? Без понятия. Может, пытался запутать возможных преследователей. Может, пытался обнаружить этих самых преследователей, если они вдруг были. А может, кто-то его так проверял. Слишком много разных вариантов, а правдой может оказаться все, что угодно, даже самое невероятное или тупое. Так прошла первая неделя поисков. Я гонялся за человеком, который был уже где-то далеко, и все, что мне оставалось, — это восстанавливать его маршрут. Сложнее стало, когда в какой-то момент Вурса стал перемещаться не только порталами, но и обычно, на лошадях. И как же я ругался, когда осознал, что придется еще и так выслеживать его. Сказать, что это могло усложнить поиски, это ничего не сказать. С порталами хотя бы четко была понятна конечная точка, и потеряться по пути нельзя было, а вот так они же могли свернуть где угодно. Кто сказал, что они поедут до следующего населенного пункта с порталом, свернут в лес, на какую-нибудь тропинку, да куда угодно. А проверить все я не могу. Но выбора у меня не было, и я продолжил преследование в Урсе с его людьми. И нам везло. Если они куда-то и сворачивали, то в конце концов все же добирались до поселений дальше по дороге. И там у меня уже получалось находить свидетелей, которые видели и запомнили их. Мне в поисках даже Азура с Маргусом пытались помогать. Днем они прочесывали округу, смотрели и внимательно все слушали. Особенно полезны они были, когда пришлось отслеживать путь Вурса на коне. Оба по очереди приходили ко мне по ночам и отчитывались, что узнали интересного. Есть ли в лесу по дороге до следующего поселения что-то примечательное, слышали ли какие-то интересные разговоры, и все в таком духе. Разведчики из них получились неплохие. Еще бы способ связи был нормальным и более частым, а то раз за сутки такое себе. И одновременно они ко мне в сон все еще не могут заявиться. Хотя Маргус уверял, что у него есть подвижки в этом вопросе, и, возможно в ближайшее время он сможет решить его. Призраки, я без понятия, как их правильно называть, нисколько не сопротивлялись такому их использованию. Наоборот, они даже были рады этому, вроде как разнообразие в их новой жизни и работа, и полностью отдавались новому развлечению. А для них это было скорее все-таки развлечение. Только на этом ничего не закончилось, так было отнюдь не один раз. Пять раз Вурса делал так. Прибывал в какое-нибудь поселение с порталом, уезжал из него, приезжал в другое поселение и уходил из него порталом. Заезжал ли он куда-то или встречался с кем-то по дороге, выяснить это уже было невозможно. И все, что мне оставалось, только идти по его следу, надеясь когда-нибудь найти самого Вурса. Азура с Маргусом проверяли все подозрительные места по дороге, но там, как правило, уже ничего интересного не было. Да и очень уж далеко от меня отходить не могут, максимум на расстоянии нескольких часов езды верхом. И они не следопыты, искать старые следы и читать их не умеют. А спустя несколько недель, когда казалось, что я вот-вот догоню вурса с его подручными, отставал уже совсем на немного от них». Вурса и его отряд с кем-то вступили в бой. Итогом было несколько сгоревших домов и куча трупов. Подручные Вурса погибли, никто не выжил. С собой не забрали десяток человек, бившись до самого последнего. Но кто напал на Вурса и его людей, местные не знали, чужаки какие-то. Снаряжены все были неплохо, пусть и ничего особенного. Все воины ближнего боя, неплохая броня, оружие, небольшие комплекты нужных артефактов. Очевидно, что это был отряд, причем, скорее всего, не просто так оказавшийся в то время в том месте. Кто-то тоже охотится за Вурса. Или же он случайно столкнулся с ними и что-то не поделил. Или столкнулся не случайно, но это какие-то его дела. И изначально боя не должно было быть. Вообще ничего не понятно. А у нападавших ничего примечательного. Выглядели как самые обыкновенные наемники». Сам же Вурса смог выжить и ушел. А я опоздал примерно на полдня, окажись в том городке чуть раньше и мог бы их застать, а так пришлось продолжить поиски, надеясь, что по горячим следам все быстро получится. И я не ошибся. Совсем скоро нашлись люди, которые видели, как кто-то бежал от места боя, потом другие, которые видели, куда именно он бежал. Так постепенно у меня получилось восстановить его маршрут. И прибежал он в итоге к портальщикам, кто бы сомневался. Правда, где-то пропадал несколько часов, но, судя по всему, он зализывал раны. Ему неплохо досталось во время боя. Портальщики почти не сопротивлялись и быстро выдали мне конечную точку портала. К моему удивлению, это оказался Каосген. Не думал, что придется еще когда-нибудь вернуться в этот город. Но, может, это и к лучшему. В городе у меня есть как минимум один полезный должник — Капитан-стражи Крост. И если Вурса еще там, то помощь мне не помешает. Оказавшись в Казгении, первым делом направился к портальщикам узнать, покидал ли его Вурса. И те заверили меня, что такой человек к ним не обращался. Сразу же появилась надежда, что, возможно, в этот раз я наконец-то настигну беглеца. Перед тем, как попрощаться с портальщиками, приказал им, если вдруг Вурса обратится к ним тянуть всячески время и посылать за стражей. Те заверили меня, что так и сделают. Выйдя же от них, направился в отделение стражи. Была мысль зайти на постоялый двор, но не уверен, что задержимся тут. Да и лучше вначале решить все вопросы со стражей, а сумки, потягаемых с собой, уже даже как-то привыкли за эти недели. Пока иду, смотрю по сторонам, оценивая увиденное. Все тот же небольшой и приятный городок. Никаких сильных изменений с тех пор, как я был тут в прошлый раз. Похоже, он оправился от всех потрясений, и все тут вернулось на круги своя. — Ты уже был здесь? — спросила Роне, пронявшись со мной. До этого она шла следом, немного отстав от меня, и смотрела на город. Похоже, она тут еще не бывала. — Был. — помогал местному капитану в одном деле. — Было это... — О, года, уже, наверное, почти полгода назад. С легким удивлением говорю ей. Время пролетело незаметно. Тихий и спокойный городок на границе республики, в котором жизнь идет своим чередом. Раны не остановилась на этом и продолжила расспрашивать меня о городе. Я же отвечал ей, вспомнив и о том, как местный бургомистр избегал меня, и о его секретарше. Интересно, как она? Понятно, что у меня теперь есть раны, но если будет время, то нужно зайти к Адели и узнать. «Как у нее дела?» За разговором мы дошли до отделения стражи. Пока шли, вокруг было тихо и спокойно. Первое впечатление не обмануло. «Капитан у себя?» Спрашиваю у стражника на входе, показывая ему печать констебля. «Так точно!» «Это все еще крост?» «Так точно!» Ответил стражник, продолжая тянуться по стойке смирно. Пройдя мимо стражника, захожу в отделение и направляюсь к кабинету капитана. Где тот находится, помню. Капитан Крост, спрашиваю, постучав в дверь кабинета и открыв ее. «Да, кто там?» — донеслось в ответ. Распахиваю дверь полностью и прохожу в кабинет. Ране осталась в коридоре со всеми нашими сумками. «Констебль Касс?» — удивленно спросил Крост, поднимаясь из-за своего стола и протягивая мне руку для рукопожатия. «Крепко жму ее в ответ». А капитан неплохо выглядит, гораздо лучше, чем когда мы виделись в последний раз. Он словно помолодел. Похоже, дела у него идут хорошо. — Как видите, я. — Вы по делу или как? — спросил он, садясь обратно. — Я никаких сообщений не получал. — По делу. Внимательно слушая, что вас привело в Казген. У нас вроде бы все спокойно, никаких серьезных происшествий, прорыва в грани тоже не было, культисты не замечены. — Я здесь из-за этого человека. Отвечаю и кладу перед ним лист с описанием вурса. «Та — Так... — протянул он, быстро читая. — И чем я могу помочь вам? Он сейчас должен быть где-то в городе. Скоро ночи, он вряд ли покинул пределы города. Через портал он только прибыл, дальше никуда не отправлялся. Я портальщиков уже предупредил, если вдруг он объявится у них, они пошлют за стражей. Прошу посодействовать в этом вопросе. «Это без проблем. Предупрежу, кого нужно. Чем еще можем помочь?» «Нужно найти его в городе. Есть у него тут знакомый или нет, не знаю. Надо незаметно прочесать город, поспрашивать людей. Перекройте все выезды из Казгена, чтобы он незаметно не покинул его. Также, возможно, в город прибудет отряд вооруженных бойцов или даже маги». Этот человек со своими людьми в прошлом городе с кем-то столкнулся. Итогом стала гибель его помощников и десяток трупов со стороны их противников. Возможно, за ним охотятся и снова попытаются убить. Сделаем, я усилю патрули на всякий случай. Кто он такой? Не могу сказать. Сам по себе он не должен быть сильно опасен, но он обладает ценной информацией. И, похоже, цена она не только для меня. Как у вас здесь сейчас обстановка? Как говорил, все спокойно. После известных вам событий город еще немного. Так сказать, поволновался, но потом все пришло в норму. Обстановка на границе. Вроде бы все тоже относительно спокойно. Несмотря на ситуацию в Айртане, у нас все довольно тихо. Была пара случаев, но с ними справились. Ничего особенного. Что могло понадобиться тут Вурса? Хочет сбежать через границу... Или это лишь очередной промежуточный пункт в его бесконечном путешествии? Переночует и отправится дальше? Надоел уже бегать по всей стране. Остановился бы надолго где-нибудь. — Вы где остановитесь? — спросил Крост. — У старухи Аза? — Да, у нее. — Хорошо, если будет какая-то информация, я пришлю за вами. — Спасибо, буду ждать. Выхожу из кабинета и подхожу к Ране. — Что дальше? — спросила девушка у меня. — Дальше отдыхать. Поселимся на постоялом дворе, переночуем, а потом видно будет. — Хорошо. — Идем? — Идем. Подхватив свои сумки, иду к выходу из отделения стражи. Пока идем, размышляю, все ли сделал. Вроде бы да. Можно было самому немедленно заняться поисками вурса, но устал. Да и пусть, наконец-то, этим займется кто-то, кроме меня. И так до этого делал все сам, прекрасно осознавая, что нужно как можно скорее. А привлекать стражу, несмотря на плюсы этого решения, одним из минусов было потерянное время. А я ведь догонял. Время было ценно, как никогда. Рене старалась мне помогать, но не ее эта специализация. Что тут поделать? Дойдя до постоялого двора, ни капли не изменившегося за это время оставил Рене в снятой комнате, Взяли лучшую из тех, что у них есть, и пошел к Аделии. же сказал, что иду проведать старого знакомого. Не соврал же, а сказать всю правду не решился. Да и не собираюсь я ничем таким заниматься с Аделией, лишь узнать, как у нее дела, раз все равно оказался в Казгене. Дойдя до ратуши, узнал, что девушка там больше не работает. Уволилась. Причем почти сразу после того, как я покинул город. Удивился, как же без этого. Но ладно, ничего плохого мне про нее не сказали. Значит, все у нее должно быть нормально. Не найдя девушку на уже прежнем месте ее работы, направился к ней домой, прекрасно помня, где он находится. Подойдя к ее дому, увидел, что в нем как минимум кто-то живет. Дом выглядит нормально, не запущен. Видно, что за ним ухаживают. Постучав в дверь, жду реакции. — Кас! Радостно воскликнул женский голос, когда дверь распахнулась, и из-за нее мне кто-то бросился на шею. — Привет, Аделия. Рад видеть тебя, — отвечаю с улыбкой, снимая с себя повисшую девушку. — Зайдешь? — спросила она, улыбаясь и разглядывая меня. — И она все так же хороша. Ничуть не изменилась. — Нет, — отвечаю отрицательно, помотав головой. — Почему? — с легким удивлением спросила она. — Я Я ненадолго. И теперь я не один. «Понимаю. Я тоже теперь не одна», — ответила она, задорно взглянув на меня. «Поэтому ничего такого даже и не думала предлагать». «Вот и хорошо», — отвечаю, улыбнувшись. «Но заходить все равно не буду. Я хотел лишь узнать, как у тебя дела». «Хорошо дела. Сменила работу. Теперь работаю на одного торговца. Занимаюсь почти тем же, что и раньше, но больше никаких темных дел» а его сын за мной ухаживает. Хороший парень. — Рад за тебя, — искренне говорю ей. — А ты как? Ты тут по делу? — По делу. Не отрицаю очевидного. От меня что-то нужно. В ответ отрицательно качаю головой. — А, ты в целом проказ, Ген. Я подумала, что ты ко мне по делу. Надеюсь, у тебя все получится. — А уж как я на это надеюсь, — отвечаю, тяжело вздохнув. — Ладно, пойду я. «Удачи, Аделия. И тебе удачи, Кас. Спасибо за все», — произнесла девушка и быстро поцеловала меня в щеку, сразу же отскочив обратно. «За что? Ты изменил мою жизнь. После тебя я словно ожила, решила что-то менять, и вот я счастлива. Удачи!» Попрощавшись со мной, девушка вернулась в дом и закрыла за собой дверь. «Я же остался стоять, смотря на закрытую дверь». Разговор прошел слегка не так, как я предполагал. Я рад, что у Аделии все складывается хорошо. Надеюсь, она счастлива, и дальше у нее тоже будет все хорошо. Она заслужила это. Кемнув самому себе, разворачиваюсь и иду на постоялый двор. Все, что хотел, сделал. Теперь осталось наконец-то найти Вурса раньше, чем он отправится куда-то дальше. Но вроде бы все, что можно было для этого, я уже сделал. По возвращении же на постоялый двор меня встретила там неожиданная картина. Отряд стражи, разговаривающий сраные. — Что случилось? — сходу спрашиваю, быстро подойдя к ним. — Констебль Касс? — спросил у меня один из стражников, развернувшись ко мне. — Да, — отвечаю, создав печать констебля. — Капитан отправил нас за вами. — Хорошо, вот он я. Вы нужны в отделении стражи. — Идем. Говорю им, разворачиваясь и шагая к выходу из постоялого двора. Что бы ни произошло, просто так капитан не отправил бы за мной своих людей. Да еще и так скоро. Я недавно только ушел от него, не прошло и нескольких часов с того момента. Рановато посылать за мной кого-нибудь. За такое время даже поиски толком не развернуть. Единственная причина этому — что-то случилось. И это что-то довольно серьезное. Связано оно с Вурсой или нет... «Вопрос, однако». Практически добежав до отделения стражи, врываюсь в кабинет капитана Кроста. «Что случилось?» — сходу спрашиваю у него. «Час назад, совсем скоро, после того, как вы ушли, к нам пришел человек. Вначале этому не придали значения, пока еще мои приказы дошли до кого нужно. Когда же это произошло, вдруг выяснилось, что этот человек очень похож на описание того, кого вы ищете. Зачем он пришел?» «Просит защиты». «Защиты?» «Да, мы поместили его в тюрьму и выставили охрану. Это самое надежное место». «Хорошо, вы правильно сделали. Мне нужно его увидеть». «Конечно, прошу за мной». Капитан вышел из кабинета и повел меня в тюрьму. «Каким он был? Ранен, испуган?» «Спрашиваю, пока идем». «Ран не заметили, кровью точно не истекает. Его тщательно не досматривали, лишь быстро обыскали на наличие оружия». Был вооружен мечом и ножом. Оружие изъяли. Сопротивлялся этому. Нет, сам он держался нормально. Не похоже, что у него есть серьезные раны. Возможно, был напуган. Я сам лично его не видел. Мне доложили, я сразу же отправил за вами. Доведя до нужной двери в тюрьме, капитан остановился, указав на нее. Он и в самом деле организовал тут неплохую охрану. Мы прошли через несколько вооруженных постов стражи. Присмотри тут за всем. Прошу раны, оставляю ее в коридоре. Девушка в ответ кивнула, перехватив поудобнее щит, но меч пока не доставая. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что вокруг спокойно, открываю дверь и захожу в камеру. Сразу же вижу какого-то мужчину, поднявшегося с койки при моем появлении. И он в самом деле очень подходит под описание Бурса. И смотанный, потрепанный, но похож. Неужели это в самом деле он, но почему вдруг решил сдаться стража после стольких недель, даже месяцев, беготни, причина в произошедшем бое в предыдущем городе, где он был, или произошло еще что-то, о чем я не знаю? Ты Вурса? спрашивал у него. Я, ответил он, а ты, видимо, констеябль, который ищет меня. Он знает про меня. — Интересный поворот. Впрочем, я и не скрывался же сильно, если в каком-то городке у него были знакомы или просто человек, которому он заплатил за то, чтобы тот сообщил ему, если им кто-то будет интересоваться. — Да, это я. И у меня есть к тебе вопросы. Отвечаю, готовясь к обстоятельному допросу. Вопросов у меня к нему накопилось немало. И первый будет, какого грань его дери он так носился по эртану. Сколько раз он прошел через портал, сотню, больше, и, главное, зачем это нужно было. Порой мне начинало казаться, что он не знает, на что потратить деньги, и решил таким образом посмотреть Айртан, побывав во всех поселениях, где есть портал. Такая себе мысль, но как еще объяснить все эти перемещения порталами, я не знаю. Слишком уж он долго и много это делал. Он потратил на это не меньше нескольких месяцев.